Глава 18 Не теряя времени, я подпрыгнул и, ухватившись за край забора, в секунду перемахнул через него, оказавшись во дворе. Ноги, закутанные в овчину, глухо и практически бесшумно бухнули о землю, и я с низкого старта рванул к распахнутому окну. Ночь выдалась теплая, вот и не стали закрывать. Неплохо, если бы это оказалось господская спальня. Сразу закрыл бы главный вопрос. Вроде и небольшое окошко, но я в него даже не влез, а скорее влетел. Причем умудрился сделать это, не потревожив пожилую парочку, спящую на широкой постели. Впрочем, чему тут удивляться, если их не разбудил даже злобный лай, который все еще доносился из сада. Я быстренько прикрыл за собой створки и подступился к спящим. Однозначно дворовые слуги. Крепостные или наемные бог весть. Да и без разницы. Для меня это всего лишь источник опасности. Извлек из нагрудного кармана мешочек с дробью и первым делом оглушил бабу. Мужик тот с просонья пока поймет, что к чему, да полезет с разборками. За это время я его дважды выключить успею. А вот баба начнет верещать, еще не поняв, что случилось». Оглушив обоих, прислушался к происходящему во дворе. Пес прекратил лаять и вернулся во двор. Покрутился и устроился в своей будке. Меня он уже не чуял или считал, что коль скоро нахожусь в доме, то все в порядке. Кто знает, что в его косматой башке творится. В доме все тихо, только и того, что под полом скребется мышь. Середина мая, грузуны пока не торопятся мигрировать в поля. Связав слуг и заткнув им рты кляпами, я вышел из их комнатушки. Сразу за дверью прихожая, далее коридор, погруженный в темноту, хотя на улице уже предрассветные сумерки. Только сквозь окна, выходящие во двор, проникает какой-никакой свет, но этого явно недостаточно для того, чтобы уверенно ходить. Сейчас не помешал бы даже самый слабенький дар, позволяющий использовать плетение кошачье зрение. Но чего нет, того нет а потому продвигался я, как на минном поле, ловил малейшие отблески света и ощупывал пространство перед собой как руками, так и ногами. Практика у меня имеется, я далеко не законопослушный гражданин. Нет, домашними кражами в этом мире я не пробавлялся. Как уже не раз говорил, в деньгах я стеснений не ощущаю. А вот забраться к кому-нибудь, чтобы пощекотать нервы, это совсем другое дело. Проникнешь на подворье – Пройдешь весь дом насквозь, выберешься на противоположную улицу и совсем иначе себя чувствуешь. Потому что ты можешь это сделать и никому не вдомек, что ты там был. Ага, вот такое развлечение. В гостиной было не сказать, что светло, но хоть что-то, так как свет проникал сквозь щели ставней на окнах, выходящих на улицу. Их задача ведь защита от татей, а не светомаскировка. И с этим они прекрасно справлялись». Сквозь неясный свет с трудом удалось рассмотреть две двери. Заглянув в одну из них, я обнаружил рабочий кабинет с окном, выходящим на улицу, и также забранным ставнями. Зато, когда отворил вторую, оказался в спальне. Сквозь распахнутое окно, выходящее в садик, свободно проникали предрассветные сумерки, и видимость была отличной. Хозяину дома тоже жарко. Ну или просто соскучился по свежему воздуху после стылой зимы и законопаченных окон. У стены широкая постель, на которой спит мужчина лет 25. Именно столько ему и должно быть, коль скоро он год назад вернулся со службы в гвардии. Высок, крепок, что угадывается даже под одеялом. Спит на спине и слегка похрапывает. Это хорошо, просто замечательно». Я достал склянку и, откупорив ее, приблизился к спящему. Поднес горлышко к приоткрытым губам и влил талику зелья. Спящий почмокал губами, пробормотал что-то невнятное и отвернулся к стене. Но не успел я убрать бутылочку, как он вскочил, словно ошпаренный. С чего бы? Кошмар приснился? Да наплевать. Вот некогда думать. Эти мысли еще проносились в голове, а мой кулак уже врезался в челюсть всполошившегося Егорова. Вложился я настолько качественно, что он тут же завалился на бок, ткнувшись лицом в большую перьевую подушку. Запоздало подумалось о том, что эдак могу и перелом челюсти ему устроить. А тогда уж какой из него собеседник? Но сомневаться и сожалеть о содеянном уже поздно. Что сделано, то сделано. Остается лишь принять последствия, какими бы они ни были. Дар и амулет способны защитить от любого оружия, но не реагируют, если атаковать голыми руками и ногами. Вот если на сапогах есть хотя бы набойки или шпоры, тогда ими лучше не махать, потому что сила защитит атакуемого. Права оказалась Рябова. Амулет в виде золотой пластины, связью плетения и двухкаратным бриллиантом обнаружился у него на цепочке. Ну, не дать не взять личный номер. Уж больно по форме похож. Его я прибрал себе, невольно задавшись вопросом, а как будут друг с другом взаимодействовать два панциря, будучи оба на мне? Или их возможности суммируются? Никогда не интересовался этим вопросом. Егоров пришел в себя, когда я уже закончил его привязывать к креслу. Дернулся в безуспешной попытке освободиться и что-то там промычал. Я похлопал мужчину в исподнем по плечу, мол, не суетись лишний раз, И, вооружившись свечой, отправился проверять дом на предмет других обитателей. Ну, мало ли, вдруг еще кто есть. В спальне-то светло, а вот в других помещениях не очень. «Ну что, сучоныш, поговорим?» – произнес я, присаживаясь напротив связанного. Мы находились при свете свечи, так как я мало что закрыл створки окна, так еще и занавесил его стеганым одеялом. В спальне стало темно, зато если клиент попробует поднять шум, на улице не больно-то и услышит. А он попробует. Потому что миндальничать с ним я не собираюсь. Держать же его все время с кляпом во рту не получится, мне ведь с ним поговорить нужно. Первое, что я сделал, это налил в кружку немного кваса и добавил туда зелья. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Вот ни капли желания разбираться с его даром, лучше уж погасить с гарантией запрокинул ему голову и заставил выпить. Проглотил он немного, в основном расплескал, но я посчитал, что принятого теперь хватит для разговора с гарантией. В живых его я оставлять не собирался. «Значит так, чтобы избежать ненужных разговоров, оправданий и искренних заверений, я точно знаю, что ты причастен к похищению моей сестры Ярцевой Елизаветы. Ещё и записочку мне подбросили. Глупое ребячество». «Лучше бы вы схватили меня, а еще лучше вы вообще обходили бы стороной». «Впрочем, не суть. Итак, где моя сестра и что с ней? Говорить будем?» Пленник утвердительно закивал, как человек, спешащий сообщить что-то важное. «Прекрасно понимая, что сейчас произойдет, я выдернул кляп, вырвав из пленника болезненный стон, после чего тот поспешно заговорил. «Послушай, парень, это какая-то ошибка». «Я не знаю твою сестру, и тебя вижу впервые в жизни. Давай договоримся. Хочешь, я тебе заплачу?» Дальше слушать его я не стал. А зачем? Самоутверждаться за его счет я не собираюсь. К тому же этот страх и желание угодить мне всего лишь игра. И между прочим, не такая уж и талантливая. Нет, он конечно же боялся, но не до мокрых штанов. А иначе Волхов не привлёк бы его в свою команду. Ни к чему ему иметь дело с трусом и От Отчего такая уверенность в собственной правоте? Я узнал его по отсутствующему мизинцу левой руки. Не бывает таких совпадений, чтобы молец указал на того, кому служил последний год топорок, и у него по чистой случайности имелось точно такое же увечье. «Не этих слов я от тебя жду», – вновь затолкав ему в рот кляп, покачал я головой. «Кому ты служишь?» И где моя сестра? Вот что меня интересует. Все остальное – чушь и вранье. Я пожал плечами и приступил, как это любят описывать в книжках, к экспресс-допросу в полевых условиях. А по сути, начал истязать пленника. Он мычал, елозил на стуле, выпучив глаза, тряс головой, словно хотел что-то сказать. Но я и не подумал вынимать кляп. Просто не хотел терять время на пустые разговоры. А еще боялся, что могу смолодушничать и дать заднюю. Я никогда прежде ничего подобного не делал и даже не видел. но вот не случилось, на мое счастье, у меня подобного опыта. Хотя теорию я знал и сейчас ее применял. Когда же я наконец увидел в его взгляде мольбу и, как мне показалась готовность говорить, он вдруг забился в подучий. Я вырвал кляп, но он лишь хрипел, пуская пузыри кровавой пены. Если бы у него случился болевой шок, тогда ещё ладно, но что бы такое?» Меньше минуты, и он обвис. Пульс не прощупывался. «Твою мать, эпилептик, что ли?» Сам не знаю, с какого перепуга, но я взрезал ему на спине исподнюю рубаху, сдернул ее и оторопел. Поскребыш, отслуживший положенный срок в гвардии, должен был обзавестись своим набором узоров, потому что на рост рангов ему надеяться не приходится. В основном они поднимаются до второго и, получив возможность нанести четыре узора, делают это. Но на теле убиенного их имелось семь, что свидетельствует о пятом ранге. Как такое возможно при их наличии, мне было непонятно. Может, желчь волколака дает возможность пробить такое ограничение? Кто знает. Куда больше меня занимало наличие среди них узора повиновения. Я видел, как мать и отец наносили такие же на наших сторожевых псов, поэтому ошибки никакой. Это что же такое должно было случиться, чтобы одаренный согласился на подобное украшение? Ведь этим ты полностью отдаешь себя во власть нанесшего узор, превращаясь в его покорного раба. Правда, при этом остальные черты характера не теряются, но все, что касается хозяина – слепая вера, повиновение и беззаветная преданность. Ладно, опустим это. В конце концов, узор можно нанести и против воли. Это распространенная практика в тех же заокеанских колониях, где рабы трудятся на плантациях или в Османской империи и на Ближнем Востоке. Идеальное решение. Хотя есть один нюанс. Продать невольника с таким украшением уже не получится. Куда больше меня волнует, что делать дальше. Ниточка, которую я нащупал, оборвалась. Как мне узнать, кому он служил? Поискать среди возможных однополчан, как предполагала Рябова? Попробовать, конечно, можно, но в положительный результат я не верю. Слишком уж очевидный след. А коль скоро этот Волхов до сих пор ни под кого не лег, значит, прятать следы он умеет. При свете свечи я обыскал спальню, но не нашел ни единой зацепки, после чего переместился в кабинет. Обстановка не сказать, что богатая. Письменный стол с выдвижными ящиками, книжный шкаф с довольно скудной библиотекой, кресло, у стены небольшой жесткий деревянный диван с парой подушек. Пробежался по корешкам книг. Ничего особенного, художественная литература. Господину Егорову нравились любовные романы. Внешность у него мужественная, такие нравятся девицам. Книги же способствуют расширению кругозора, позволяют обогатить словарный запас и обзавестись набором интересных цитат. На самой нижней полке обнаружился ряд потрепанных книжец в одинаковом переплете. Названия на корешках отсутствуют, только нумерация. Я взял последнюю в ряду и, открыв, сразу понял, что именно держу в руках. Это был дневник. Прям поветрие какое-то. Их вели все – девушки, парни, зрелые дамы и мужи. Некоторые на склоне лет садились за мемуары, чтобы осчастливить потомков своими глубокими измышлениями и поделиться жизненным опытом. Я взял крайний вреду дневник и открыл последнюю страницу. Чистая, значит не закончен. Вернулся в начало и пролистал страницы, исписанные убористым почерком, чтобы составить себе представление об их владельце. «Благо я не только быстро читал, но и усваивал прочитанное». По всему выходило, что Егоров отслужил в гвардейском Драгунском-Измайловском полку одаренных и год назад вышел в отставку. Вернувшись в родной город, при деньгах он купил себе домик и занялся частными уроками, обучая дворянских детей фехтованию и подлой борьбе. Ничего подлого в ней не было, просто рукопашный бой без оружия, хотя и не в моем понимании». Ну, вот такое название, пошедшее от подлого сословия, которому иметь оружие запрещалось, а потому драться его представители могли только без него. Однако сила внесла свои коррективы, и так как никакой щит не мог уберечь от удара без оружия, то эту борьбу стали изучать и дворяне. Записи обрывались датой годичной давности. Пометка о том, что на завтра он приглашен в поместье к некоему Седову, Илье Макаровичу, с которым познакомился совершенно случайно за игрой в карты в доме у Елисеева. Хм. Может быть, это новой ниточкой. Без понятия. Для начала не мешало бы разузнать, кто он такой, где его усадьба, и отсюда плясать. Но очень похоже. покойно и скрупулезно на протяжении многих лет вел дневники, которые хранил и систематизировал. И вдруг ему это стало неинтересно значит, у него поменялись приоритеты. Как вариант, с момента посещения поместья и получения узора все его существо стало направлено на службу своему господину. Дневник я сунул во внутренний нагрудный карман. Кстати, опять мое изобретение. Аборигены обходятся боковыми, наружными. Европейские кафтаны еще и большие обшлага имеют, где можно носить хоть те же бумаги. Обшлаг отворот на рукаве мужской одежды. Но мне этого оказалось недостаточно. Без понятия, подхватил ли кто у меня эту идею, или я один такой. Но мне удобно, а потому я леплю их на всех своих кафтанах и камзолах. Дело-то нехитрое – пришить клочок подкладки. После этого я заглянул в выдвижные ящики стола. Но там ничего интересного не нашел, разве только шкатулку, в которой в общей сложности обнаружилось 353 рубля в золоте и серебре. Деньги я без каких-либо угрызений совести ссыпал себе в карман. И как-то наплевать на неподобающее поведение, и что это не трофеи на поле боя, а самый настоящий грабеж с отягчающими. Еще и пожалел о том, что там не оказалось амулета портала. Возможно, господин выдает его своему подручному, только когда тот отправляется на дело. Лично я так и поступал бы. Уж больно дорогое удовольствие. Наружу выбрался через окно спальни в сад, не забыв для начала сместиться к калитке во двор и закрыть ее. Мне только с четвероногим сторожем не хватало схлестнуться. Но тот отчего-то вел себя подозрительно тихо. Впрочем, разбираться по этому поводу я не стал, побежав к забору сада, за которым должен был находиться переулок. Всё меньше шансов нарваться на возможных свидетелей, чем на улице. Одаренный согласившийся на узор повиновения?» – с сомнением произнесла Рябола, которую я вновь разбудил ни свет ни заря. И тем не менее, утвердительно кивнув, заверил я. «Но даже если и так... Он что же, представился, едва вы спросили его о сестре?» «Скажем так, я не стеснялся в методах», – уклончиво ответил я. «Это недостойно дворянина», – заметила она. «Правда, как-то без огонька. Все же бывалая дама». «Возможно. Но ради сестры я еще и не на такое пойду». «Ладно, опустим». «Согласен, подробности ни к чему. А что до узора, то обращающий людей в оборотней не остановится и перед клеймением. Кстати, он не узнает о том, что носивший его клейму мертв». «Нет». Вот тот, кто носил его украшения о смерти господина непременно узнает. Как? Лишится чувств, а после поймет, что больше не зависит от хозяина, с кончиной которого узор повиновения развеивается. Подобное же свойство и у узора верности. Но он подразумевает под собой служение роду, а потому для этого придется изничтожить весь род. А это достаточно сложная задача. Кстати... А как так получилось, что зелье блокировало дар, но узор все равно сработал? «Я уже говорила вам, Петр Анисимович, что зелье блокирует вместилище, на которое завязан дар. Узоры же к вместилищу не имеют никакого отношения. Разве только его объем влияет на их количество?» «Понятно. Ну что же, пока весть о гибели Егорова не распространилась, необходимо узнать, кто такой этот господин Седов. В дневнике только имя и ничего больше». На этом записи обрываются. «Быть может, он и не имеет никакого отношения к нашему делу», – с сомнением пожала плечами Рябова. «Я такую возможность не исключаю, но пока это все, что у нас есть». «Согласна. Тогда давайте сделаем так. Вы ложитесь отдыхать, а я попытаюсь выяснить все возможное об этом господине». «И как вы это сделаете? Надеюсь, не отправитесь прямиком в дворянское собрание». Тогда уж лучше выйти на лобное место и сообщить о наших планах во всеуслышанье. Нет, конечно же. Навещу начальника местной гимназии. Он по долгу службы обязан знать все дворянство в округе Курска. А если у Седова нет семьи? Не имеет значения. И да, дайте мне ваш амулет. Я попрошу моих коллег слить в него понемногу силы и заполню до краев. Буду признателен, снимая с шеи ладанку, ответил я. О трофейном панцире я говорить и не подумал. Рано еще. Того, что он может оказаться разряженным, я даже не допускал. Это было бы невероятной глупостью со стороны Егорова. Ему ведь не нужно ни к кому обращаться. Достаточно постепенно сливать часть запаса из своего вместилища. «Кстати, Эльвира Анатольевна, я что хотел спросить?» Когда я влил спящему Егорову в рот пару капель зелья, он через несколько секунд вскочил, как ошпаренный. «Ничего удивительного?» Одаренные настолько привыкли к постоянной связи с даром, что даже не обращают на это внимания. Но стоит ей пропасть, как на них сразу наваливается опустошенность. «Мерзкое чувство. Нас поили этим зельем в кадетском корпусе, чтобы дать понять, каково это – ощущать дар, но не иметь возможности к нему прикоснуться». «Понятно. Ладно, с познавательной лекцией покончено. Забирайте ваши вещи и перебирайтесь в соседний номер». Я его зарезервировала за вами. Наши лошади на конюшне, о них позаботился конюх. Поэтому поспите. Думаю, что часа четыре у вас есть. Пока еще слишком рано, и в гимназии я никого не застану. Четыре часа сна. Звучит заманчиво. Кивнув, согласился я.